Прямо перед ним форум и вершина Капитолия с храмом Юпитера. Стены, колонны и крыши храмов, всё обогревелое отливало золотом в этом странном освещении. Вздневшаяся вдали река казалась кровавой, и по мере того, как солнце опускалось ниже, освещение всё больше походило на зарево пожара, и это зарево шилось, усиливалось, пока не охватило всех семи холмов, с которых казалось стекало на окрестности. Город весь в огне, повторила Легия. А Пётр прикрыл глаза рукой и сказал: "Гнев Божий над этим городом". Глава 15. Виниций Легии Раб Легонс, которым посылаю тебе это письмо, Крестинин, и потому получу свободу из твоих рук, моя дорогая. Это старый слуга нашего дома, поэтому могу писать спокойно, не боясь, что письмо попадёт в чьи-нибудь руки, кроме твоих. Пишу из Лаврента, где мы задержались по случаю жары. Антон владел здесь великолепной виллой, которую в своё время подарил Поппи. И та, разведясь с ним, сочла за лучшее удержать за собой прекрасный подарок. Когда я думаю об окружающих меня здесь женщинах и о тебе, мне кажется, что из камней Дефкалеона должны были возникнуть различные, совершенно непохожие одна на другую породы людей. И что ты принадлежишь к той породе, которая создана из хрусталя. Благоговею перед тобой и люблю от всей души. И мне хотелось бы писать лишь о тебе одной, поэтому я должен принудить себя написать о путешествии, о том, что со мной происходит, и о новостях при дворе Цезаря. Итак, Нерон в гостях у Попеи, которая приготовила ему здесь великолепный приём. Немногие августианцы присутствовали на нём, но и Петронии я получил приглашение. После завтрака мы катались на золочёных лодках по морю, которое было очень тихим и казалось уснувшим, и таким голубым, как твои глаза, божественные. Гребли мы сами. По-видимому, Август льстила, что везут её патриции и их сыновья. Цезарь, стоя у руля в пурпурной тоге, пел гимн в честь моря, сочиённый им накануне ночью. и положены на музыку вместе с Диодором. На других лодках пели рабы из Индии, которые умеют играть на морских раковинах, а вокруг плескались дельфины, словно в самом деле были привлечены музыкой из глубин Амфитриты. И знаешь, что я делал в это время? Я думала о тебе. И мне хотелось взять это море, это солнце, эту музыку и отдать тебе. Хочешь мы поселимся когда-нибудь на берегу моря, подальше от Рима? У меня есть в Сицилии земля, на которой рощи миндальных деревьев, которые весной покрыты розовыми цветами и ветви которых свешиваются над водой. Там я буду любить тебя и исповедовать веру, которую научит меня Павел. Теперь я знаю, что она не противится счастью и радости. Хочешь Но прежде чем услышу ответ из твоих любимых уст, буду писать дальше о том, что случилось на лодке. Когда берег остался далеко за нами, мы увидели на горизонте парус, и тотчас начался спор о том, обыкновенная ли это рыбачья лодка или корабль из ости. Увидел я первый, и тогда Августа сказала, что для моих глаз, по-видимому, Нет ничего скрытого, и опустив вдруг на лицо покрывало, спросила: "Неужели я и так узнал бы её?" Петроний тотчас ставил, что за тучи и солнце не видно, но она, словно шутя, говорила, что такое острое зрение может ослепить одна лишь любовь. Она стала называть разных женщин, стала спрашивать и угадывать, кого я люблю. Я ответил спокойно, но в конце она назвала и твоё имя. Говоря о тебе, она подняла покрывало и стала смотреть на меня злыми и пытливыми глазами. Я очень благодарен Петронию, который наклонил в эту минуту лодку, и общее внимание было отвлечено от меня. Если бы я услышал недоброжелательное или насмешливое замечание о тебе, я не смог бы скрыть гнева, и мне пришлось бы бороться с желанием ударить веслом эту хитрую и злую женщину. Помнишь, что я рассказывал тебе накануне отъезда в саду Лина о случае на пруду Агриппы? Петроний боится за меня и сегодня умолял, чтобы я не дразнил самолюбивую Августу. Но Петроний не понимает меня и не знает, что кроме тебя нет мне ни радости, ни красоты, ни любви, и что попея будет во мне лишь отвращеніе и презренье. Ты изменила мою душу настолько, что к прежней жизни я уж не сумел бы вернуться. Но не бойся. Со мной не случится ничего дурного. Поппеи не любит меня, потому что она вообще не способна любить, и её капризы являются следствием гнева на Цезаря, который всё ещё находится под её влиянием и который может быть и любит её, но перестал стесняться и не скрывает от неё своего разврата и преступлений. Скажу ещё одну вещь, которая должна успокоить тебя. Пётр сказал мне перед отъездом, чтобы я не боялся Цезаря, ибо волос не упадёт с моей головы, и я верю ему. Какой-то голос говорит моей душе, что каждое слово апостола должно исполниться. И так как он благословил нашу любовь, то ни Цезарь, ни все силы Аида, ни даже фатум не в силах отнять тебя, Улиге. Когда я думаю об этом, я счастлив, как небо, которое одно спокойно и счастливо. Но тебя, христианку, может быть, оскорбляют мои слова о фатуме и небе. В таком случае прости, я грешу невольно. Крещение не омыло ещё меня, но сердце моё как пустая чаша, которую Павел должен наполнить. в вашем сладостном учении, тем более сладостном для меня, что оно твоё. Ты божественная, поставь мне в заслугу то, что я вылил содержимое этой чаши, наполнявшей её раньше. И я протягиваю её, как человек, чувствующий жажду, и стоящий у чистого источника. Будь снисходительна ко мне. В анцеуме, дни и ночи я буду слушать Павла, который в первый же день среди моих людей приобрёл такую любовь, что они постоянно окружают его и видят в нём не только проповедника, но и сверхъестественное существо. Вчера я заметил радость на его лице, и когда я спросил, что он делает, то Павел ответил мне: "Сею. Петроний знает, что он едет со мной и хочет повидаться с ним. А также как и Синека, который слышал о нём от Галона. Звёзды гаснут на небе, Легия, и утренняя звезда горит ярче. Скоро заря окрасит море. Кругом все спят, я лишь один думаю о тебе и люблю тебя. Здравствуй вместе с зарёй, суженая моя. Глава 16. Венецией легии Была ли когда-нибудь с Авлами в Анцуме, моя дорогая? Если нет, я буду рад показать тебе этот город. От Лаврента по берегу тянутся виллы одна за другой, а сам Анцум бесконечный ряд дворцов и портиков, колонн, которых глядятся в спокойную воду. Моя вилла на самом берегу с оливковой рощицей и леском кипарисов в заде. И когда я подумаю, что этот уголок будет со временем твоим, мне кажется, белеем рамер, зеленее сад, лазурнее море. Уляги, как хорошо жить и любить. Старый Миникл, управляющий виллы, посадил на лужайках под миртами множество ирисов. Увидев их, я вспомнил дом Авла, ваш фонтан, ваш сад, в котором я гулял с тобой. И тебе эти ирисы будут напоминать родной дом, поэтому я уверен, что ты полюбишь Анцум и эту виллу. Точас по приезду мы долго беседовали с Павлом за завтраком. Сначала мы говорили о тебе, потом он стал поучать, а я слушал его долго и скажу тебе одно: Если бы я умел так хорошо владеть пером, как Петроний, я не смог бы передать всё то, что вошло мне в сердце и душу. Я и не подозревал, что может быть на свете такое счастье, красота и мир, о которых люди до сих пор не знают. Но всё это я берегу для беседы с тобой, когда в первый свободный день прискочу в Рим. Скажи, как может земля носить в одно время таких людей? как апостол Пётр, Павел и Цезарь. Я спрашиваю, потому что вечером после поучения Павла я был у Нерона. И знаешь, что я там услышал? Сначала он читал свою поэму о гибели Трои, потом стал жаловаться, что никогда не видел горящего города. Он завидовал Пряму и называл его счастливым человеком именно за то, что тот мог видеть пожар. и гибель родного города. На это Тигелин сказал: мол, весло слово божественный, я возьму факел, и прежде чем кончится ночь, ты увидишь пылающий Анцу. Но Цезарь назвал его глупцом, куда же я стал бы приезжать дышать свежим воздухом и беречь тот голос, который мне подарили боги и который я должен сохранить ради блага людей? Разве не Рим губит меня? Разве не давито испарение субуры из квелина заставляет меня хрипеть, и разве горящий Рим не представил бы в 100 раз более великолепного и трагического вида, чем Анцу? Все стали говорить о том, какой неслыханной трагедией был бы пожар города, покорившего себе весь мир и обращённого в кучу серого пепла. Цезарь заявил, что тогда его поэма была бы значительнее поэм Гомера, а потом стал говорить, как он отстроил бы город и как потомство удивлялось бы его произведению, перед которым показались бы ничтожны все человеческие дела. Тогда пьяные собеседники стали кричать: "Сделай это, сделай!", а он ответил: "Мне нужны для этого верные и более преданные друзья". Признаюсь, услышав это, я встревожился, потому что в Риме ты, Карессима. Теперь я сам смеюсь над своей тревогой и думаю, что Цезарь и августианцы, хотя они и безумны, не решились бы допустить подобного безумия. И вот как человек, боящийся за любимое существо, я всё-таки предпочёл бы, чтобы дом Лина не стоял в узком переулке за тигром части города, населённой по большей части чужестранцами, с которыми в данном случае меньше пришлось бы считаться. Палатинские дворцы не были бы достойным тебя жилищем, но я всё-таки не хотел бы видеть тебя лишённой удобств и богатства, к которым ты привыкла с детства. Перейди в дом Авла, моя дорогая. Я много об этом думал здесь. Если бы Цезарь был в Риме, Весть о твоём возвращении действительно могла бы дойти через рабов до Полатина, обратить на тебя внимание и вызвать преследование за то, что ты посмела поступить наперекор воле Цезаря. Но он долго проживёт в Анцеумах, и прежде чем вернётся, рабы перестанут говорить об этом. Впрочем, я живу надежды, что прежде чем Полатин увидит Цезаря, ты, моя дорогая, будешь жить в собственном доме на Каринах. Благословен день, час и мгновение, когда ты переступишь порог моего дома, и если Христос, которого я готовлюсь познать, сделает это, да будет благословенно и его имя. Я буду служить ему и отдам за него жизнь и кровь. Вернее, мы оба будем служить ему, пока хватит нам жизни. Люблю тебя, И приветствую от всей души. Глава 17. Урс черпал воду из колодца и тянул верёвку с двойной амфорой, напевав полуголоса странную легийскую песенку. Радостный взор бросал он время от времени на виниция и легию, чьи фигуры билели под кипарисами в садике Лина, как две статуи. Ветер ни шевелил и одежды. Наступал золотисто-лиловый вечер, и они в тишине разговаривали, держа друг друга за руки. Не случится ли с тобой беда, Марк, за то, что ты покинул Анцум без ведома Цезаря? спрашивала Леги. Нет, моя дорогая, ответил Виниций. Цезарь сказал, что запрётся на 2 дня с Терптосом, И будет сочинять новую поэму. Он часто делает это, и тогда ни о чём не знает и не помнит. Впрочем, что мне, Цезарь, когда я с тобой и смотрю на тебя? Я очень скучал без тебя. А в последнее время меня покинул сон. Не раз, засыпая от усталости, я вдруг просыпался с таким чувством, словно тебе грозит какая-то опасность. Иногда мне снилось, что украдены лошади, оставленные мной по дороге. которые должны были домчать меня в Рим. На них я прискакал теперь в город с такой быстротой, с какой не сумеет проехать ни один гонец Цезаря. И я не мог выдержать дольше. Слишком люблю тебя, моя дорогая. Я знала, что ты приедешь. Два раза Урс по моей просьбе ходил на Карина и спрашивал о тебе в доме. Лин смеялся надо мной, и Урс тоже Видно было видно, что она действительно ждала его. Вместо обычной тёмной одежды на ней была мягкая белая стола с красивых складках, которой её лицо и руки казались распустившимися под снежниками. Несколько розовых анемонов украшали причёску. Виниций прижал губы к её руке, потом они сели на каменную скамью под диким виноградом и прижавшись друг к другу, молчали, глядя на зарю, последние отблески которой отражались в их глазах. Очарование тихого вечера овладело ими. "Как здесь тихо и как прекрасен мир", сказал тихим голосом Винци. "Наступает чудесная ночь. Я чувствую себя счастливым, как никогда в жизни. Скажи, Лигия, что это такое? Я никогда не думал, что может существовать такая любовь. Предполагал, что это огонь в крови, страсть, а теперь вижу, что можно любить каждой капле крови и каждым дыханием и вместе с тем чувствовать сладостное и неизмеримое спокойствие, словно душу убаюкал и сон, и смерть. Это ново для меня. Смотрю на тишину этих деревьев, И мне кажется, что она во мне. Теперь только я понял, что может существовать счастье, о котором люди и не подозревали. И я понял, почему ты и Помпония Грицина такие тихие и спокойные. Да. Это даёт Христос. Она положила голову на его плечо и сказала: "Мой милый Марк". И не могла говорить больше. Радость, благодарность и чувство, что теперь ей можно любить, лишили её голоса и тотчас наполнили глаза слезами. Винниций обнял её стройное тело, прижал к себе и сказал: "Легия, да будет благословенна минута, когда я в первый раз услышал его имя". Она ответила шёпотом: "Люблю тебя, Марк". Они умолкли. не в силах говорить от волнения. На кипарисах угасли последние лиловые отсветы, и сад засеребрился от лунного серпа. Потом Виниций заговорил: "Я знаю. Едва я вошёл сюда, едва успел поцеловать милые руки, я тотчас прочёл в глазах твоих вопрос. Понял ли я божественное учение, которое ты исповедуешь, и крещён ли я?" "Нет. Я ещё не крестился. Но знаешь, мой нежный цветок, почему нет? Мне Павел сказал: "Я доказал тебе и убедил, что Бог пришёл в мир и дал распяться себя ради спасения мира. Но пусть в благодате омоет тебя Пётр, который первый простёр над тобой руки и благословил тебя. Да и я хотел, чтобы ты видел моё крещение, и чтобы Помпония была моей матерью. Поэтому пока я не крещён, хотя и верю в Спасителя и его сладостное учение. Павел убедил меня, и обратил, да и могло ли быть иначе? Как мог я не поверить, что Христос пришёл в мир, если об этом свидетельствует Пётр, который был его учеником, и Павел которому он явился. Как мог я не поверить, что он Бог? Коль он воскрес? Видели его и в городе, и на дозоре, и на горе, и видели люди, уста которых не знают лжи. И я верил в это с того времени, когда слушал Петра в Остряуне, потому что тогда ещё сказал себе: всякий другой мог бы солгать. Но не этот человек, свидетельствующий, я видел. Но я боялся вашего учения. Мне казалось, что оно отнимает у меня мою лигию. Я думал, что нет в нём ни мудрости, ни красоты, ни счастья. Теперь же, когда узнал его, что за человек, был бы я, если бы не хотел, царство правды на земле вместо лжи, любви вместо ненависти. милосердие вместо мести кто не предпочёл бы добра и не желал бы его и всему этому учит ваша вера другие религии тоже ищут справедливости но одна это делает сердце справедливым кроме того делайте его чистым как твоё сердце и помпони и верным как ваши сердца Я был бы слеп, если бы не видел этого. А если притом Христос обещал жизнь вечную и счастье столь большое, какое только может дать всемогущество Божье, о чего желать человеку больше? Если бы я спросил Синеку, почему он советует быть добродетельными, если отсутствие добродетели приносит больше счастья, он не сумел бы мне ответить разумно. А я знаю теперь, Почему должен быть добродетельным? Потому что добро и любовь исходят от Христа. Затем, чтобы найти жизнь вечную, когда смерть закроет мне глаза, найти счастье, найти самого себя и тебя, моя дорогая. Как не полюбить и как не принять учение, которое даёт истину и уничтожает смерть? то не поставит добро выше, чем зло. Я думал, что это учение противится счастью. Но Павел убедил меня, что оно не только ничего не отнимает, но даже прибавляет. Всё это с трудом помещается в моей голове, но я чувствую, что это так, потому что никогда я не был так счастлив и не мог быть, хоть бы и взял тебя силой и держал в своём доме. Ты мне сказала только что: "Люблю тебя". А ведь этих слов я не смог бы вырвать у тебя, обладая мощью Рима, Улегия. Ум говорит, что это учение божественно, сердце чувствует это. А таким двум силам кто сможет противиться? Легия слушала, устремив на него свои голубые глаза. При свете месяца похожи и на мистические цветы, и как цветы, хорошо на слезах. Да, Марк, правда, сказала она, сильнее прижимаясь к его плечу. В эту минуту они оба чувствовали себя безмерно счастливыми, потому что кроме любви, соединяло их ещё какая-то сила, сладостная, непреодолимая. через которую сама любовь становилась чем-то крепким, не поддающимся перемене, обману, разочарованию и даже смерти. В сердца их исполнились уверенности, что могло произойти какое угодно событие, но они не перестанут любить и принадлежать друг другу. И поэтому души их были овеяны великим спокойствием. Венеции чувствовал что эта любовь не только чистая и глубока, но и совершенно новая, такая, какой не знали до сих пор люди и не могли знать. И в ней растворялось в его сердце всё: и элегии, и Христово учение, и свет лунный, тихо спящий на кипарисах, и тихая ночь. Так что всё мироздание казалось ему наполненным ею одной. Он снова стал говорить тихим, взволнованным голосом. Ты будешь душой моей души и будешь мне дороже всего в мире. Вместе будут стучать наши сердца. Одна будет молитва, и одна благодарность Христу, о дорогая. Жить вместе, вместе чтить сладостного Бога и знать, что после смерти глаза наши откроются вновь, как после долгого сна, чтобы смотреть на новый источник света. Что может быть лучше этого? Я удивляюсь, почему раньше не понимал этого. И знаешь, что мне теперь кажется? Этому учению никто не сможет противиться. Через 200 или 300 лет его примет весь мир. Люди забудут Юпитера. Не будет иных богов кроме Христа. Иных храмов кроме христианских. Кто бы ни захотел счастья. Ах, я слышал разговор Павла с Петронием. И знаешь, что Петроний сказал под конец? Это не для меня. Но больше он ничего возразить не сумел. Повтори мне слова Павла, попросила Лигия. Беседа происходила у меня вечером. Петроний стал шутить, как всегда. И тогда Павел сказал: "Как можешь ты, мудрый Петроний, отрицать, что Христос жил и воскрес?" Когда тебя не было тогда на свете, а Пётр и Иоанн видели его, и я видел на пути в Дамаск. Пусть раньше мудрость твоя докажет, что мы лжецы, и тогда уж опровергай наше свидетельство. Петрони ответил, что он и не думает отрицать, так как знает, что в мире происходит много непонятных вещей, которые однако подтверждают достойные веры люди. Но, говорил он, открыть какого-нибудь иноземного бога одно, а принять его учение другое. Не хочу ни о чём знать, что могло бы испортить мне жизнь и уничтожить её красоту. Неважно, истинны ли наши боги, но они прекрасны. Нам весело с ними. Мы можем жить без забот. Тогда Павел ответил ему: "Отвергаешь учение любви, справедливости, милосердия и страха перед заботами жизни. Но подумай, Петроний, действительно ли жизнь ваша свободна от забот? И ты, господин, и никто из самых богатых и вельможных не знает, засыпая вечером, не проснётся ли приговорённым к смерти? Скажи, если бы Цезарь исповедовал это учение, повелевающий любить И быть справедливым, неужели твоё благополучие не было бы более надёжным? Ты боишься за свои радости. Но разве жизнь не была бы тогда более весёлой? А что касается красоты, если вы настроили столько прекрасных храмов, украшенных статуями богов, злых, мстительных, развратных и лживых, то какого великолепия достигли бы вы, Почитая единого Бога любви и правды, ты доволен своей судьбой, потому что богат и живёшь в роскоши. Но ведь ты мог быть и бедняком, хотя и принадлежишь к знатному роду. И тогда тебе воистину было бы лучше, если бы люди исповедовали Христа. В вашем городе даже богатые люди, не желая заниматься воспитанием детей, часто не держат их дома. И такие дети называются олумнами, питомцами. И ты, господин, мог быть таким олумным. Но если бы твои родители жили согласно нашему учению, этого не могло бы случиться с тобой. Если бы ты, возросши, вздумал жениться на возлюбленной своей, ты хотел бы, чтобы она осталась верной тебе до смерти. Между тем, посмотри, что происходит у вас. сколько срам, позора, нарушения супружеской верности. Ведь вы сами удивляетесь, если встретите женщину, которую называете Унивира, одномужница. Но я говорю тебе, что те женщины, которые в сердце будут носить Христа, не нарушат верности, равно и мужья христиане сохранят её. А вы не уверены, ни в ваших владыках, ни в отцах, ни в жёнах, ни в детях, ни в слугах. Перед вами трепещет мир, а вы дрожите перед своими рабами, так как знаете, что каждую минуту они могут восстать против вашей жестокости, что они и делали не раз. Ты богат, но неуверен, что завтра тебя не заставят отказаться от своего богатства. Ты молод, но завтра Может быть, тебе придётся умереть. Ты любишь, но тебе готовится измена. Ценишь скульптуру, но завтра тебя могут выслать в далёкую провинцию. У тебя тысячи слуг, но завтра эти слуги могут выпустить из тебя кровь. Если это всё так, то разве можешь ты быть спокоен, весел, счастлив? Но я провозглашаю любовь и проповедую учение, которое правителям повелевает любить своих подданных, господам рабов рабам служить с любовью. Требует справедливости и милосердия, а в конце обещает безбрежное, как море, счастье без предела. Как же ты можешь говорить, Петроний, что это учение портит жизнь, коль скоро оно совершенствует её? да и ты был бы в стократ счастливее и чувствовал себя более уверенно, если бы оно охватило весь мир так, как охватило его ваше римское владычество. Так, говорил Павел. Тогда Петрони сказал: "Это не для меня". И, притворяясь сонным, поспешно вышел и лишь в дверях добавил: И я предпочитаю свою евнику твоему учению иудей. Но я не хотел бы соперничать с тобой на кафедре. Но я слушал Павла всей душой, а когда он говорил о наших женщинах, всем сердцем преклонился перед учением, в котором ты выросла, как вырастают лилии весной на хорошей почве. И я думал: вот Попея, бросившая двух мужей для Нерона, Вот Кальвия Креспенила. Вот Нигидия. Вот почти все, которых я знаю, кроме одной Помпонии, торговали верностью и клятвами. И лишь одна моя любимая не нарушит обещание, не обманет, не погасит очага, хотя бы меня обмануло всё, во что я решил верить. Поэтому я сказал себе в душе: "Чем я отплачу ей, как не любовью?" И благоговение. Слышала ли ты, что там в Анцуме я говорил с тобой всё время, не переставая, словно ты была около меня. Востакрат больше люблю тебя за то, что ты убежала от меня из дома Цезаря. Не хочу его уже и я. Не хочу роскоши и музыки, хочу лишь тебя одну. Скажи одно слово, и мы покинем Рим. чтобы поселиться где-нибудь далеко отсюда.